Мама видела будущее в тревожном свете, но очень продолжал питать надежды, которые, правда, ничего не стоили. В его сновидениях всё доставалось ему, а, возможно, и излишки он делил между матерью и мною. В один прекрасный вечер на его красном, как примуло лице, появилось выражение одержимости. Он сунул за щеку порцию жевательного табаку, И откашлялся с таким значительным видом, точно решился на великий подвиг. Обычно он говорил редко да метко, но сей раз он однако отступил от этого правила и начал распространяться длинно и тягуче. До того уж плохо идёт этот бизнес, но ну, просто из рук вон. Люди бы и рады выпить, но раз нельзя. Всю этот шириф, чтоб ему такой санов обич. Невозможно больше вести дела, но, сэр, а доллары тают, как весенний снег. Иди в шахты, спину надорвёшь, иди на ферму, но сидишь безработным, выходит самое время укатывать. Он говорил на простом языке американских финнов, но мы долго не могли уловить смысло его слов.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 Неужели маме и мне надо ехать в Финляндию? Yes, sir. Именно туда и не раздумывая.